Благотворительная акция «Кеннет Коул для бездомных». Наш первый клиент, Кеннет Коул, всегда был гуманистом и филантропом. Поэтому, когда он попросил нас всего лишь организовать рекламу для сезонной распродажи, мы решили сыграть на этом. Может ли реклама распродажи сказать что-либо позитивное о компании в целом? Конечно, может. Идея попросить потребителей принести бывшую в употреблении обувь в хорошем состоянии, чтобы получить скидку, имела ошеломляющий успех. Обувь была собрана и передана в общество HELP, основанная Шурином Коула, одну из самых успешных в стране благотворительных организаций для бездомных. Разработанная нами открытка с надписью «Многие люди с радостью будут носить ваши туфли» стимулировала интерес потребителей. Все остальное сделала креативная идея. Кроме того, наш проект помог бездомным и упрочил репутацию компании, заботящейся об общественном благе. Оставаться современным, чтобы миновать радар. Очевидный путь для рекламодателя – делать так, чтобы бренд оставался в струе, по возможности связывая торговую марку с текущими событиями. Поскольку потребители не перестают думать о некоторых вопросах и событиях, связь с новостями дня откроет вам безопасную с точки зрения радара тропу. Однако, выбрав этот путь, агентство должно быть готово действовать быстро и по необходимости менять курс, нередко даже снижая цены на свои услуги, чтобы не упустить момент. Далее мы расскажем о двух идеях, иллюстрирующих разумное использование текущих событий для коммуникации бренда. Праздничная реклама шампанского Moët. Агентство KB&P? получила престижный заказ на рекламу шампанского «Мэ» во время войны в Персидском заливе. В то время американцы пребывали в мрачном настроении, и продажа шампанского и игристых вин переживала период упадка, поскольку шампанское обычно ассоциируется с праздником. Это было, безусловно, неподходящее время для рекламы. Глупо было пытаться поднять настроение нации с помощью рекламной кампании «Шампанского», напоминающий людям о неуместном празднике. Однажды вечером мы пригласили наших клиентов на обед в модный ресторан, в котором мы были единственными посетителями. Все остальные сидели дома и смотрели сводки CNN с Театра военных действий. Мы верили в то, что продажи возрастут после окончания войны и решили создать рекламу, которая будет посвящена этому дню, когда бы он не настал. Мы точно знали, в какой день публиковать эту рекламу, когда Нью-Йорк Таймс провозгласит об окончании войны. Мы знали, что война будет выиграна нами и нашими союзниками. Мы знали, где следует размещать рекламу, конечно, тоже в Нью-Йорк Таймс, и не простую, а особую, интерактивную рекламу. Она должна была представлять собой листок, который читатели смогут вырвать и использовать для конфетти в честь праздника. Мы думаем, что эта незабываемая реклама отвечала при настроению людей. О рекламе конфетти говорили в новостях по всей стране. Появление на экранах в то время можно было считать редкостной удачей. Новости, сообщавшие об окончании войны, передавались постоянно, и в конце выпуска новостей в качестве неожиданного дополнения телевизионные каналы давали короткий репортаж о нашей рекламе. Реклама была откровенно приурочена к знаменательному событию, и наша идея имела успех, так как прекрасно соответствовала самому этому событию. «Нью-Йорк Таймс» так понравилась наша реклама, что ее еще раз опубликовали в газете. Бесплатно! Можете себе такое представить? Шампанское мэээ? С помощью этой рекламы способствовало более веселому празднованию победы. Казалось, все было сделано легко и вовремя, но лишь очень немногие знали, сколько сил и времени ушло на обдумывание и планирование этой акции. Кеннет Коул. Реклама политической позиции неулавливаемая радаром. Целью Кеннета Коула была не только продажа обуви, но и реклама своей политической позиции позволительно ли владельцу компании использовать свою рекламу для продвижения политической программы. Возможно, но это может изменить отношение к бренду и его видение, лежащее в основе нашей рекламы на ранних этапах сотрудничества с компанией. Важной частью видения бренда было выявление покупателей, которые не желали быть одураченными. Реклама, которую мы делали для Кеннета в 1980-е годы, была современной, потому что обращалась к текущим важным для общества событиям. Например, плакат, изображающий тогдашнего вице-президента Дана Куэйла, забивал спесь с публичных фигур. Текст рекламы «Don't forget to what» обыгрывал неловкий момент, когда бывший вице-президент публично произнес слово по буквам с ошибкой. вместо «потато» Произнес Потатоэ. Реклама иногда позволяет клиентам, имеющим воображение, создавать свой собственный мир бренда. Мир бренда, который мы помогли создать Коулу, включал в себя его индивидуальность, мировоззрение и образ жизни. Коул был женат на Марии Кома, дочери бывшего губернатора Марио Кома. Брат Марии был женат на женщине из семьи Кеннеди, а это могущественный клан, представители которого являются горячими приверженцами демократической партии. Бренд Коула позиционировался как либеральный, современный и человечный. Коул всегда был творческим клиентом и различными путями подталкивал агентство к поиску наиболее креативных вариантов. Эту рекламу вряд ли можно назвать обыкновенной и посредственной, потому как сам Коул не был обычным клиентом. Просылка рекламы по почте – стиль рекламы, неулавливаемый радаром. Всегда ли реклама в почтовом ящике является навязчивой макулатурой, или же она может послужить неожиданным толчком к развитию отношений? Мы задавали себе этот вопрос, получив заказ на продвижение кредитных карт Ситибанк. Большая часть рекламы, присылаемой по почте, эффективна, потому что не требует значительных расходов и в обозримом будущем вряд ли станет дороже. Так называемую «белую почту», то есть огромное количество рекламных объявлений, вы получаете в виде стандартных конвертов со стандартными письмами. Из чисто экономических соображений, агентство KB&P сначала собиралось разработать уникальную стратегию для рекламной рассылки, но в результате открыло оригинальное творческое решение, не требующее больших затрат. Один из наших менеджеров-стратегов обнаружил любопытный факт. Операционный отдел и центр клиентского обслуживания банка расположены в Южной Дакоте. Почему бы не завязать дружеские отношения с владельцами карточек и не сделать головной офис, в который вы направляетесь свои чеки, местом встречи с новыми друзьями, которыми могли бы стать сотрудники банка? Прежде всего, мы разослали владельцам карт шутливые открытки с надписью «Привет из Южной Дакоты», в которых содержалось необычное послание. «Когда в последний раз вы слышали от нас, что мы вас очень ценим?» Открытка обещала каждому клиенту специальный подарок за то, что он был таким замечательным владельцем карточки и пользовался ею столь продолжительное время. Затем мы разослали конверты с красочными брошюрами, в которых местные достопримечательности Южной Дакоты связывались с преимуществами банковской карты. Так, портреты президентов США на Маунт-Рашмор намекали на то, что мы можем сделать лица владельцев Банк столь же узнаваемыми благодаря фотопортретам. И кто теперь скажет, что нельзя скрыться от радара, обращаясь к клиентам через почтовый ящик? Следить за тенденциями, чтобы миновать радар. Идеи рекламы, не улавливаемые радаром, базируются на существующих в обществе тенденциях, которые затрагивают население в целом. Это, как правило, взгляды и установки, которые мы все разделяем и которые, что еще важнее, существуют в обществе в течение нескольких лет, то есть достаточно длительного срока, что позволяет выстроить на их основе рекламную кампанию в отличие от приходящих увлечений, мимолетных и бесполезных для построения долгосрочного, неулавливаемого радаром бренда. Чаривари – маркетинг, неулавливаемый радаром. Компания Чаривари официально считается нашим вторым клиентом. Чаривари – это нью-йоркская фирма, занимающаяся розничной торговлей и привлекающая стильных потребителей товарами из области высокой моды. Во второй половине 1980-х годов компания Charivari была на гребне успеха, но на нее влияли общие тенденции 1990-х годов, стремление к простоте и приобретению товаров по сниженным ценам. Если в обществе зарождается какое-либо течение, обычно возникает и противоположная тенденция. Так, стремление к здоровому образу жизни и отказу от курения сопровождалось возвращением к потреблению сигар разработанная нами в тысяча девятьсот девяностоянм году компании для Charivari провозгласила что тысяча девятьсот девяностые годы закончились потому что для идущего в ногу со временем потребителя уже уставшего слышать о тысяча девятьсот девяностых так оно и было наш рекламный плакат гласил драные джинсы отвислые карманы назад к истокам разбудите нас когда все это закончится Для законодателей моды сверхциничных снобов 1990-е годы закончились даже не начавшись.